Замечать такие нюансы, которые не заметил бы другой. А Монк, обладая не менее острым умом, был на редкость хорош в другом. Охватывать взглядом перспективу, замечать и анализировать сильные направления и тенденции. Однако к чему они в итоге пришли? Похожая работа у нас еще не почата, и край уныло подытожил Грей. Монк поднял одну бровь. Я с самого начала говорил, что у нас нет никаких зацепок, и начинать придется с нуля. Именно поэтому нас и задействовали в операции, чтобы сделать невозможное. Грейп смотрел на часы и с трудом сдержал зевок. А чтобы нам это удалось, мы должны поспать хотя бы те несколько часов, что остались до прилета в Германию. Двое других кивнули, Грейп встал и пересел в кресло неподалеку. Монг взял...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 — Доброй ночи, командир, — сказала Кат. Его товарищи уже уснули, а Грей все сидел в темноте и размышлял над тем, как судьба занесла его сюда. Время тянулось с ним, Россима, долго, двигатели убаюкивающие гудели, но сон, как и предполагал Грей, все не шел. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда четкие с распятием. Дедушка подарил ему их по случаю окончания университета, а через два месяца умер. Грей тогда находился в тренировочном лагере и не мог приехать на похороны. После сегодняшнего инструктажа у Пейнтера он позвонил родителям, чтобы они не волновались за его отсутствие, соврал им, что его неожиданно посылают в командировку. Впрочем, почему соврал? От счастья так оно и было. Он снова встал на тропу войны. Пальцы Грея перебирали бусины четок, но молитв он не читал. 22 часа двадцать четыре минуты. Местное время. Лозанна, Швейцария. Замок Саваш угнездился в извилистом горном проходе и Савойский хальп, подобно каменному великану, зубчатые стены толщиной в три метра и квадратные башни.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 Это был также самый старый из замков, находящихся в частной собственности. Он принадлежал роду Саважей с XV века, когда в период Реформации Бернская армия захватила контроль над Лозанной, отбив ее от пришедших в упадок епископов. С его пора открывался прекрасный вид на раскинувшееся далеко внизу Женевское озеро и город лазану часть которого забралась на крутой утес. В прошлом рыбацкая деревушка сейчас Лозанна превратился в космополитический город, расположившийся на берегах озера, парков, музеев, курортных зон, клубов, кафе. Нынешний хозяин замка, барон Рауль де суваш не обращая внимания на захватывающий вид залитого огнями ночного города, спускался по ступеням, ведущим в подземную часть замка. Он шел по срочному вызову. Позади него трусил огромный, не менее 70 килограммов весом, мохнатый пес. Помимо этого бернского Зененхуда, горной пастушей собаки, у него была еще целая псарня, состоящая из испанских мастифов, привезенных с острова Гран-Канария, злобных гигантов по 100 килограммов каждый с короткой шерстью и бычьей шеи.